Глава 15 Стою перед ареной, раздетой до пояса, и наблюдаю, как два участника выбивают друг из друга дух, нанося сильные рубящие удары. Оба японцы владеют стилем, схожим карате, равные по силе. У правого сломана левая рука в кисть, а у левого явно серьезная травма левой ноги. Оба с трудом стоят на ногах, но не собираются отдавать победу сопернику. Сам же я далек от событий на арене размышляю о том, что в моей жизни не так. Сегодня опять пришлось встать с первыми лучами солнца и отправиться в Олимпийский городок, оставив Йосико нежиться в постели. Мне даже показалось, что она так и не поняла, что я уже ушел, обнимая подушку и улыбаясь во сне. Не знаю, что и снилось, но явно что-то хорошее от этого настроения у меня было замечательным». А еще я сегодня с утра почувствовал новый поток стихийных энергий. Мои медитации и манипуляции с энергетическим каркасом тела дали свой результат, сформировав некое подобие источников, которые сейчас напитывали тело энергией, поглощая ее из окружающего мира, а вот самих источников, как таковых, еще не было. И эта энергия циркулировала в организме, провоцируя необычный эффект бодрости и переизбытка сил. «Я настолько сильно задумался, что даже пропустил момент, когда бой закончился победой одного из японцев, и настал мой черед выйти на ринг». Дождавшись, когда арену приведут в порядок, вышел на нее, посмотрев противоположный конец, где появился мой соперник. Монгол, высокий, мощный, с накачанной мускулатурой и усиленным телом. Такого обычным ударом не пробить. Да и двигался он как хищник, мягко, уверенно и очень плавно». «Разгоняю восприятие, ускоряя собственный метаболизм». Всплеск адреналина заставляет тело задрожать от избытка нереализованной энергии, которая разгоняется во мне. «Раздается удар гонга, и мы срываемся с места, только я это делаю намного быстрее, преодолеваю центр арены и делаю подкат, целясь в одну из ног соперника». Тот успевает заметить угрозы и поднять ее, сместив центр тяжести, при этом ему приходится резко затормозить. Он движется очень быстро, но моя цель не одна нога, а сразу две Поэтому, когда проскакиваю сбоку от соперника, резко бью рукой об землю сбоку от себя, тормозя, используя ее как опору Резко разворачиваюсь и, извернувшись прямо на земле, бью ногой под колено единственной ноги, опирающейся на арену Ожидаемо, что она не выдерживает и ломается Собственно, на этом можно и заканчивать, но соперник пытается встать, скрывая боль, которую испытывает К моему счастью, судья прерывает бой, поняв, что шансов у монгола нет никаких. Меня объявляют победителем, и я сразу направляюсь на другую арену, где сражаются с оружием. Разница 5 минут, но меня это устраивает. Переизбыток адреналина никуда не делся, как и энергии, бурлящей во мне. Опять выбираю катану и выхожу на арену, глянув в другой ее конец. Соперник полностью в черном, с мечом в руках, лезвие которого покрыто сажей и не отсвечивает По виду тоже катана, а это с высокой вероятностью говорит о том, что он местный Шум на трибуне стихает, и это меня настораживает, заставляя усилить восприятие «Синоби!» — слышу шепот одного из судей «Как он решил раскрыться? Ведь его фамилия зарегистрирована на соревнованиях» «Похоже, это показательная акция. Этот Гайдин чем-то не угодил им. Хотят показательно расправиться с ним», — переговариваются судьи. Неожиданный соперник, но не настолько опасный, как может показаться местным. «Хочу заявить о замене оружия!» — громко говорю я, чтобы меня все хорошо расслышали, и мой голос разносится на трибунах, усиленный артефактами. Кто-то решил переключить показ на «Наш бой», а я не успел сориентироваться, произнеся слова очень громко. «Если позволит соперник, вы оба уже на арене с оружием в руках», — ответил судья и взглянул в сторону ниндзя, стоявшего напротив меня. Тот молча кивнул, немного небрежно, добавив взмахом кисти, показывая пренебрежение соперникам. Он думал, что я захочу сменить оружие, чтобы получить преимущество перед ним, но я решил пойти тем же путем, что и на дирижабле, когда летел сюда. — Мне нужна вилка! — опять громко сказал я, чтобы никто не подумал, что боюсь соперника. — Вилка? — переспросил судья, не вполне понимая, что за оружие я требую. «Да, любая вилка из столовой. Я такой победил трех самураев, когда летел сюда, а этот манекен не достоин другого оружия. Он же не лучше тех опытных бойцов, которые вызвали меня на дуэль. Поэтому прошу принести из столовой обычную вилку. По условиям соревнований я не могу драться голыми руками, поэтому будет достаточно и вилки». «Но вилка не может считаться оружием, тем более обычной, неусиленной магией. Это нарушение правил». «Почему же?» Принцесса Тайсё Фудзияма Йосико так не считала и позволила мне сражаться с ее самураями Вилкой, в то время как они были в полных доспехах и с мечами в руках. «Вы подвергаете мнение принцессы Йосико сомнению?» — спросил я, повернувшись к судье. «Конечно нет, но мы должны проверить это по правилам соревнований, чтобы не было вопросов у других участников», — выкрутился судья и добавил. «Но на то, чтобы связаться с принцессой, нужно время, которого у нас нет, и это нужно делать через канцелярию его императорского величества». «Можно просто позвонить ей. Могу я воспользоваться своим телефоном?» «Вы хотите позвонить принцессе Йосико, наследной принцессе второй очереди?» — сильно удивился судья, до сих пор не веря мне. «У вас устаревшие сведения. Она уже не наследная принцесса, так как заключила брак со мной, чем сняла свои притязания на трон», — сказал я и сделал знак помощнику от корейской сборной, везде сопровождавшему меня. Тот сразу понял, что от него требуется, и метнулся к скамейке, где лежали мои вещи, после чего взял телефон и принес его мне. Весь наш разговор транслировался на огромную арену, при этом изображение нашей арены появилось на всех артефактных экранах, развешанных по периметру стадиона. Всего на стадионе было два десятка арен, но мы находились на центральной, и теперь все внимание зрителей переключилось на меня. Мы оговаривали возможность раскрытия нашего брака в тот момент, когда мне будет удобно или когда об этом узнают местные синоби. А раз они, не скрываясь, выставили против меня своего бойца, скрывать это не имело смысла. Даже наоборот, обнародование такого факта публично послужит нужным импульсом и даст нужный нам эффект. Набираю нужный номер, активирую громкую связь и дожидаюсь вопроса. «Ты уже закончил турнир, любовь моя, или просто соскучился?» Довольно громко прозвучал вопрос Йосико. «Тут некоторые усомнились, что я выбрал в качестве оружия вилку и не хотят допускать меня до соревнований, считая, что я нарушаю этим условия и сознательно хочу нанести себе травмы и лишиться жизни». «Кто это там сомневается? Дай ему телефон, я докажу этим лентяям, что ты мой муж и нужно с уважением относиться к тебе». Я передал телефон, предварительно отключив громкую связь. Незачем всем знать, как их принцесса умеет ругаться. Она не догадывалась, что я разговаривал по громкой связи. Судя по тому, как судья начал кланяться, а потом и вовсе упал на колени, принцесса смогла привести необходимый аргумент, доказав, что на том конце связи находится именно она. Мне даже стало интересно, что она сказала, но я сейчас был занят тем, что рассматривал своего соперника». Судя по его дерганным движениям, он был на пике нервного возбуждения, а это значит, что он использовал какой-то препарат, возбуждающий нервную систему и снижающий болевой порог. Откат после таких препаратов будет ужасный, а возможно и смертельный. Чем дольше он стоит и не двигается, тем более угнетающий эффект накапливает организм, и тем быстрее наступит откат. Поэтому задержка играет в мою пользу, хотя я и так смогу его победить». В любом случае недооценивать соперника нельзя, и если есть возможность получить преимущество, отказываться от этого не стоит, да и неизвестно, чего придумали эти синоби ради показательной казни. Пока было время, оглянулся, при этом старался делать это медленно, чтобы не вызвать подозрения в ускорении метаболизма. Честно сказать, этого синоби я немного опасался, ведь их специально учили убивать аристократов-самураев, а они почти все очень сильные маги еще и хорошо дерутся без ее применения. Значит, они должны иметь наработки, как справиться с самым сильным противником. Честного боя я не жду, поэтому нужно быть очень внимательным к любым мелочам, да и интуиция что-то такое нашептывала, сообщая, что нужно опасаться этого соперника. Через пять минут мне принесли вилку, которую вначале внимательно осмотрел каждый из судей, которых теперь стало трое, а не один судья и двое помощников. Мое выступление заметили, и кто-то решил подстраховаться, пригласив дополнительных судей на наш бой. Проведя несколько проверок, мне вынесли вилку, положив ее на небольшую красную подушку, что выглядело очень комично. Не знаю, что сказала Йосико тому судье, но она точно смогла его удивить. Бой начался внезапно по команде судьи, когда я еще разглядывал новое оружие, которое мне принесли из ближайшей столовой». Вилка была в два раза больше, чем обычная Такими накалывают рыбу, но немного толще Может, я расслабился или отвлекся Но команда к бою прозвучала неожиданно Тренированное тело сделало все само Сразу уходя с линии возможной атаки Которая не заставила себя ждать Десяток острых сюрикенов просвистел в том месте Где я только что стоял Силуэт соперника внезапно размазался в воздухе Хотя подобного не могло быть Так как мое ускорение времени сейчас работало на максимуме Чувство опасности заставляет двигаться дальше, а я не могу разглядеть, где противник Даже попытался проморгаться от того, что не могу сфокусировать своего зрения на черном силуэте Тут приходит догадка, заставившая меня сразу покрыться потом «Мой противник не просто воин, он еще и маг, использующий какую-то странную магию отвода глаз Или даже ментальную магию, а возможно две сразу» Магия не сильная, поэтому он не опасается, что ее использование заметят, но достаточная, чтобы подарить ему шанс на успешный удар. Немного живы в головной мозг, глаза и слух помогают сфокусироваться на мерцающем силуэте, который бросился в мою сторону. Не думаю, что он сможет использовать свой дар очень долго, поэтому нужно потянуть время». «Зря я отказался от меча. Сейчас бы он был как нельзя кстати. Помог бы очертить круг вокруг меня и не допустить приближения противника. Перебираю в голове возможные варианты противостояния, постоянно смещаясь и не давая ему приблизиться ко мне». «Именно дара ментального воздействия мне и не хватает, но не имея очков всевидения, которые мне не дали надеть в этот раз, не дадут возможность рассмотреть структуру узлов и особенности этого дара. Соперник максимально неудобный, и как с ним бороться, я не знаю» сближаться вплотную не имеет смысла, один пропущенный удар, и я могу лишиться головы. Есть, конечно, высокая вероятность, что мое усиление тела выдержит, но кто знает, какие еще сюрпризы есть у моего противника. Неожиданно приходит идея закрыть глаза и попытаться почувствовать окружающий мир, ведь эмоции я точно могу чувствовать и достаточно точно установить, где находится соперник». Действительно, закрыв глаза, мерцание Синоби прекращается, а вот его энергетическая структура чувствуется довольно четко Значит, он воздействует только на зрение чем-то типа гипноза Читал где-то еще в своем мире, что были люди, которые могли завораживать других своими танцами, а некоторые простыми движениями, проводя своеобразный гипноз Как только я это понял, решил рискнуть и подал немного живы в опущенные веки, на которых были нанесены татуировки, точно такие же, как и на очках всевидения. Сейчас мне не нужно использовать их на всю мощность. Достаточно разглядеть структуру потоков маны в теле моего противника. Немного маны, и мир окрашивается тенями, а потом и тончайшими линиями. Сразу регулирую мощность, убавляю так, чтобы видеть только ближайшую цель моего противника». Силуэт теперь четко прорисован, пусть и без самого оружия, но это лучше, чем вообще ничего. Делаю резкий прыжок в его сторону и, пригнувшись, проскакиваю под взмахом его рук, которые должны сжимать меч, невидимый при такой слабой концентрации маны. Другой рукой, зажатой в ней вилкой, бью в сосредоточение линии на ноге. Ощущаю, как вилка протыкает мышцы и упирается в кость, но синоби не издает ни звука, пытаясь меня атаковать». Я совершаю несколько прыжков с кувырками по кругу, не давая ему приблизиться. Неожиданно он стряхивает руками, и я поздно понимаю, что так он запускает сюрикены. Пытаюсь увернуться, но два из них попадают в меня, пробив одежду, однако не пробив мою кожу, которую я немного усилил. Ха-ха, раз соперник играет не по правилам, то почему их должен придерживаться я?» «Еще один рывок с перекатом, и в этот раз вилка притыкает сустав голени ближе к стопе. Опять никакой реакции, хотя я чувствую запах его крови, и холодную решимость, недоступную человеку. Он, как робот, не чувствующий боли и эмоций, сразу атакует следом, нанося удары по мне, но я двигаюсь, не переставая и не давая себя подловить». Несколько раз его меч свистит в опасной близости от моего тела, но пока мне удается избежать ран. Понимая, что долго мне вести не может, решаюсь подсмотреть глазами и понимаю, что несколько секунд могу смотреть на соперника, а мерцать он начинает через две секунды, находясь в пределах моего зрения. «Это какой-то язык тела, завораживающий и гипнотизирующий меня». Следующую атаку провожу, приоткрыв глаза, и вовремя мой противник успевает перехватить меч, взяв его другим хватом, а еще короткий меч выкидзаси в другую руку. Приходится проявлять гибкость, уворачиваясь от выпадов, но зато ударяю под ближайшую ногу проклятого ниндзя. Такое ощущение, что это точно робот, даже сломанная кость не смогла его поколебать, и никаких эмоций с его стороны». Обегаю его по кругу с закрытыми глазами, восстанавливаясь после начавшегося мерцания, затем делаю рывок в его сторону, изображая попытку опять проскочить снизу, а сам резко подпрыгиваю, открыв глаза и пролетая над ним, используя небольшое усиление тела. Соперник пригибается, выполняя мечами сложный танец в том месте, где я должен был пролететь. Это при условии, что я двигаюсь очень быстро. Сам, совершая переворот, опираюсь о плечо соперника, по пути втыкая вилку ему в шею, точно в сонную артерию, еще и протыкая гортань Оставляю вилку в ране и отпрыгиваю в сторону Синоби не замечает раны и бросает сюрикены, от которых уворачиваюсь, упав на арену, и тут же вскакивают, так как в меня летит уже два металлических шарика на мое удивление, шарики взбивают довольно большие фонтаны песка, говоря о невероятной силе удара. Мне это начинает надоедать, поэтому решаюсь на нестандартный ход. Резко сближаюсь в прыжке, бью ногой по руке с мечом, делаю доворот в воздухе и бью по второй руке, выбивая оба меча за пределы арены и ломая кисти. Вот сейчас противника проняло. Мерцать он перестает, но не сдается, пытаясь выхватить короткий трезубец. Однако сломанная кисть не повинуется, и он падает на землю. Мне это надоедает, и я опять сближаюсь, думая, что противник обезоружен. Хорошо, что делаю это осторожно и на максимальном ускорении, так как он неожиданно бьет меня ногой в прыжке, и в носке его ноги мелькает слабый отблеск закрашенной стали. В ноге был скрыт клинок, который по желанию соперника выскочил на 15 сантиметров. С учетом, что целился он в голову в район виска, я мог и не пережить этой атаки. Уворачиваюсь, делаю шаг вперед, выдергиваю вилку из тела соперника и бью ею спину в районе лопаток, перерубая спинной мозг. Тут же он падает на арену, как сломанная кукла, а судья объявляет мою победу. Меня всего трясет, оглядываю себя внимательно и вижу, что весь покрыт небольшими порезами. Все-таки его удары не прошли бесследно, и, не будь усиления кожи, мог бы получить серьезные раны. Целитель тут же выскакивает на арену и начинает лечение, а судья сдергивает маску. «Арены удивленно вздыхают, и я оборачиваюсь». Вместо заявленного соперника на его месте находится женщина в возрасте лет под сорок, но с учетом магии этого мира ей может быть и под сотню лет. Значит, моего соперника где-то подменили по пути от раздевалки до арены. На мое счастье, судьи посовещавшись дают победу мне, невзирая на подмену, и я могу отправиться в раздевалку, чтобы подлечиться и все обдумать».